Тема 18. -я. Предфилософия Ирана Населявшие иранское плоскогорье народы Медяне и Персы значительно отставали от ариев Индии, от шумер и аккадцев Вавилонии, от древних египтян. В начале первого тысячелетия до нашей эры, когда в Индии, а тем более в Вавилонии, давным-давно существовали классовые государства, На иранском плоскогорье лишь только сложились союзы племен – медийских и персидских. Персы принадлежали к индоевропейской группе народов. Они были близки к индийским ариям, пришедшим в Индию именно с иранского плоскогорья. Однако в Индии, испытав влияние древней культуры Мохенджо-Даро, арии намного опередили персов. Тем не менее, начиная уже с VII века до нашей эры, медяне, а затем и персы, начинают играть значительную, а затем и определяющую роль в западной части полосы древней цивилизации. В этом веке медяне покоряют персов, а затем в союзе с халдеями неожиданно уничтожают могущественнейшую ассирийскую сверхдержаву. В VI веке персы, Кир-старший, берут верх над Медянами и создают свою персидскую сверхдержаву, история которой связана с династией Ахеменидов 558 по 330 годы до н.э. Ахемениды во второй половине VI века до н.э. порабощают Вавилонию, Лидию, древнегреческие малоазийские области Ионию и Эолиду, Часть Средней Азии, Египет, греческие острова Эгейского моря, они вторгаются и на Балканский полуостров, подчиняя себе Македонию и Фракию. В ходе греко-персидских войн 500 по 449 годы до н.э. персы дошли до Афин и их разрушили. На востоке персы захватили северо-западную Индию. Однако в конце IV века до н.э. Персидская империя была полностью разрушена Македонянами и греками, возглавляемыми Александром Македонским. Империя Ахеменидов – это типичная восточная деспотия. Правда, Ахемениды терпимо относились к религиям завоеванных народов, поэтому вавилоняне называли Кира посланником бога Мардука, а евреи Мессией Бога Яхве и так далее. В целях унификации громадной многоплеменной империи была создана система дорог. Были введены единое налоговое обложение, административная система с делением империи на сатрапии, единый государственный арамейский язык, государственная почта, общее законодательство, единая денежная система около 517 года до нашей эры «Золотая монета». Тем не менее, на развитие науки и предфилософии в древних центрах цивилизации в Египте и в Вавилонии персидское нашествие оказало самое пагубное влияние. Ростки предфилософии там были затоптаны. Страница 103. «Что это могло быть и в Вавилонии, и в Древнем Египте» Подтверждает пример Ионии, малоазейской части тогдашней Греции, где ко времени персидского нашествия уже возникла философия, первая философия в западной части полосы древней цивилизации. С приходом персов ионийской философии пришел конец, и не будь европейской Греции, мы ничего бы не знали об ионийской философии. Персы стояли на уровне мифологического мировоззрения. Их предфилософия была слабой. Мифология персов сходна с мифологией ранних ариев в Древней Индии. Но если у ариев Индии асуры – это демоны, а дева – боги, то у персов асуры – это боги, а дева – демоны. Религия и мифология персов известны под названиями «зороастризма» от имени легендарного основателя Заратуштры, или в греческом варианте «зороастра», и «маздеизма» от имени верховного бога персов Ахура Мазды, иначе говоря, Асура по имени Мазда. Священная книга персов Авеста, ее древнейшая часть Гаты, по мнению ряда исследователей, произведения Зара Туштры, в котором они видят реальное историческое лицо. Для Зороастризма характерен дуализм, оказавший затем большое влияние на ряд мировоззрений Ближнего Востока, например, на манихейство. Это дуализм и даже антагонизм ассуров и девов, богов и демонов, добра и зла, света и тьмы. Силы добра и света и возглавляет, вышеупомянутый Ахура Мазда, в греческом варианте Ормузд. Силы зла и тьмы Анхра Майнию, греческое Ариман. Все мироздание – это арена борьбы этих двух самостоятельных и равномощных начал. Человек, в принципе, свободен стать на ту или другую сторону. Позднее дуализм зороастризма был преодолен зерванизмом, принявшим в качестве первоначала всего сущего зерван, то есть время. От зервана якобы произошли и Ормузд, и Ариман. В середине первого тысячелетия до нашей эры, в наиболее культурно и социально-экономически развитых частях всей полосы древней цивилизации – Создаются благоприятные условия для возникновения философии. Кавычки. По сравнению с тремя предшествующими ему столетиями, пишет историк науки Джи Сартон, «Шестой век до нашей эры – период гораздо большей активности, когда создается впечатление настоящего взрыва интеллектуальной энергии, и не только в одном месте, но повсеместно, в Греции, в Иудее, в Вавилонии в Индии, в Китае. Кавычки закрытые примечание Сартон Джи Балтимор, 1927 год. Том 1, страница 65, конец примечания. Однако философия, как новая форма общественного сознания и высший вид мировоззрения, возникает не повсеместно, а лишь в Китае, в Индии и в Греции. Остальные культуры полосы древней цивилизации останавливаются на уровне предфилософии. Классические формы древняя философия приобрела в Греции. Конец восьмой лекции.